Фиг ему с маслом, они не пять сотен. Этот «Энна» со всеми потрохами сотни таких «Энна» не стоят пятисот марок. По морде он съездит этому кретину Баркхаузену. Комиссару начихать на клуге, ему нужен автор открыток. Однако, продолжая молча сидеть за столом, комиссар все-таки меняет свой взгляд на Баркхаузена». Во всяком случае, встает, идет в кассу, берет там 500 марок, расписку потом, возвращается в кабинет. Он собирался ехать на Ансбахерштрассе на служебном автомобиле и взять с собой двоих сотрудников, но теперь дает отбой. Ни машина, ни люди ему не нужны. Вероятно, и Шерих изменил отношение не только к Баркхаузену, но и к делу Энна Клуга. Во всяком случае, он вынимает из брючного кармана свой большой табельный револьвер,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 Ему придется рассказать, и как он их лишился. Придется рассказать и о двух тысячах марок, которые сейчас едут в Мюнхен. Нет, такого никто от него требовать не может. Будь и Шерих в несколько лучшей форме, он бы заметил в рассказе Шпика кое-какие несообразности, но мысли Шериха по-прежнему слишком заняты другими вещами.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 Вечно у нее всякий сброд ночует. А отдел-производитель почтового ведомства, он на четвертом этаже живет, утверждает, что по ночам Анна Шонляйн еще и заграничное радио включает. Утверждает, пока что не под присягой, но намерен прилежно продолжать подслушивание. Да, консьерж давно собирался подтолковать